Глава двенадцатая. Колян. «Коль!» — ласково пропила Аня, касаясь кончиком пальца его запястья, которое сжимало руль. Не до побеления костяшек, но достаточно сильно. «Колюнь, давай развеемся!» «Не сегодня я устал». Он не произнес эти слова резко, не оттолкнул, как можно было подумать со стороны. Все сказано спокойным, чуть охрипшим голосом. Даже не так. Утомленным. Столько, сколько сегодня парень не репетировал уже давно. Он, конечно, привык работать на износ, но не так же. Глаза закрывались, тело размякло. Если доедет до дома, уже победа, не говоря о том, что надо подняться в студию и плюхнуться на кровать. Да, на это тоже силёнки нужны, которых у Коли нет. Зачем Аня увязалась, одному богу известно. Знала ведь, что после долгой репетиции он всегда приезжал домой, выкуривал последнюю сигарету и ложился спать, как убитый. Ни о каких развеяться и речи быть не может. колюсь снова завела шарманку Аня. Парень повернулся к ней, приблизил свое уставшее лицо, окинул взглядом симпатичное личико с порхающими ресничками, словно вот-вот взлетит, скользнул вниз по налитым губам, которые моментально попали в плен зубов, и коснулся ее маленького, чуть вздернутого носика. «Давай завтра, хорошо?» — и отодвинулся на свое место. Девушка ничего не ответила, сидела как статуя в том же положении, в каком её оставил Коля. А нет, ещё глаза распахнула и моргала уже не так часто, как пару секунд назад. Парень достал сигарету из пачки, зажёг и выпустил дым в приоткрытое окно. Салон пропах табаком, который Аня не выносила с рождения. Показательно закашляла, пока её спутник смотрел в лобовое стекло, продолжая свою пытку». «И почему бы ему не открыть окно побольше или ещё лучше выйти из салона?» спросила саму себя девушка, но вслух произнести слова не осмелилась. А Коля всё курил, медленно смакуя любимый аромат. «Ладно, почти любимый». Однако он успокаивал, дарил некую свободу. «Бред, правда?» «Но у творческих людей свои причуды». Тишину в машине разорвал короткий, но громкий сигнал входящего сообщения. «Я тебя вижу», — гласил сообщение. Странно, да? Кто именно видит, догадаться несложно. Сообщение пришло от знакомого абонента. Так и не занёс её в чёрный список, хотя зарекался. Всё откладывал и откладывал. Вот и результат. Блондин огляделся по сторонам. Посмотрел сначала налево, потом направо и вперёд, но в темноте никого не было видно, ни единой души. Вся группа давно покинула здание, других прохожих тоже не было видно. Поздно уже. Кстати, она ничего пришло в догонку. «Пошла она», — мысленно сказал парень, но на сообщение так и не ответил. Вместо этого просто выключил телефон и швырнул его на заднее сиденье. «Все в порядке?» — спросила Аня, обеспокоенно посмотрев на парня. Она протянула ладонь к его лицу, но остановилась на полпути, увидев, как левая рука, которую он держал сигарету, слегка подрагивала. «Ага, в полном. Так что насчет веселья?» «Давай до дома, подброшу», — предложил Коля. «А завтра мы повеселимся». «Хочешь, возьму тебя завтра на репетицию в зале?» От той нервозности не осталось и следа. Коля обаятельно улыбнулся своей спутнице, будто не он сейчас со злостью швырнул мобильный телефон на заднее сиденье. «Кто угодно, но только не этот красивый блондин, который нежно глядел на свою спутницу, готовый вот-вот растаять от этого взгляда, и от его слов, сказанных ласкающим слух бархатным медовым голосом. Х Хочу!» «Тогда будь хорошей девочкой и пристегнись!» Аня кивнула головой и пристегнулась, глядя не на лобовое стекло, а на парня. На то, как он изящно сделал последнюю затяжку, выкинул бычок за окно, аккуратными, но уверенными движениями завёл мотор, затем, как резко к ним подлетела Майя, открыла дверь и села позади. — У меня срочное дело, — тут же отчеканила блондинка. — Я устал, давай потом. — Потом будет суп с котом, — сказала она с нажимом, затем повернулась к брюнетке. — Аня, пока. — Не поняла, — Девушка посмотрела на своего хореографа через плечо, на сведённые брови, на цепкий взгляд самого настоящего диктатора, на поджатые губы. «Мне с братом надо поговорить. Пока!» «Стоп!» — вмешался Коля, заметив, как стрельнул взгляд брюнетки на его сестру. «Аню я довезу, а ты пристёгивайся, приедем домой и поговорим», — сказал он сестре и выехал на трассу. Наконец-то все заткнулись, — обрадовался Коля. «А что? Имел право. Радио он не включил». Аня не тараторила о всякой ерунде, а Майя не читала нотации. Всё ещё впереди он чувствовал, но эти несколько минут хотел насладиться скоростью, пустотой города и сигаретой. Ещё одной. И снова кудряшка наморщила маленький носик, но Коля даже этого не заметил. «До завтра», — прошептала Аня, коснувшись губами уголка губ своего «парня». «Да, наверное, его можно так назвать». Брюнетка взглянула мельком на Майю, которая в этот момент даже не обратила внимания, что они остановились, а лазала в телефоне. Блондинка очнулась только тогда, когда дверь за танцовщицей с грохотом закрылась. «Ну что, продолжим или...» «Я же сказал, доедем до дома, поговорим». Майя спорить не стала и ждала, когда они доедут до студии их брата. Если бы не отвлекалась на сообщения и на видео с уличными танцами, то время тянулось бы гораздо дольше. А так они в одно мгновение пересекли административный округ, остановились на подземной парковке, поднялись на двадцать пятый этаж и зашли в просторную студию. Холостяцкую, современную, в чёрно-белокрасных оттенках, с большой плазмой у стены и барной стойкой посередине. Сам Тимоти бы позавидовал. «Это правда, что ты на новенькую наезжал из-за детдома?» Не дождавшись, когда Коля дойдёт до холодильника и нальёт стакан воды, обрушилась на него сестра. «Ну да, а что?» «Ты совсем с головой не дружишь? Как ты вообще мог так обидеть девчонку?» Уже не стесняясь, девушка разразилась громким воем. «Ладно, не воем, а криком. А тебе откуда знать, как я обидел?» «Нетрудно догадаться, вообще-то». «Феликс, значит?» — сделал вывод парень и даже не услышал опровержения от Майи. «Она сама не лучше, назвала мой нож шнапоком. А кто виноват, что ты родился чистокровным евреем? Деда Натан гордился своими корнями, а ты...» «Тебе напомнить, как деда Натана дразнили в школе, — вспылил парень? Напомнить, как ко мне относились?» Майя тут же замолчала. Она ведь прекрасно помнила, как брат периодически приходил домой с подтёками под носом, как потом тащила его в травмпункт втайне от родителей, а потом выслушивала претензии врача, что от носа в скором времени не останется ничего, кроме слова. «Не в этом суть! Не гони на девчонку! Она многое пережила, не то что ты со своим шнапаком! Эй!» «И не спорь, — перебила Майя, — у тебя действительно был шнапак!» Коля посмотрел на неё обиженно, затем всё-таки дошёл до кухни и налил стакан воды. Сделал пару глотков, поставил на место стакан. Всё спокойно и размеренно. Он не показывал, что злился на сестру, ведь с её носом всё было в порядке, не давал повода для спора пока. «А что с ней случилось?» «А тебе Феликс не сказал?» Девушка вздёрнула идеальную бровь. «На, почитай!» И Коля почитал. «Документы, факты, фотографии, выдержки из статей в газетах». Лучше бы не смотрел на эти документы. Хотя... «Понял? Теперь перестань срывать мне репетиции и веди себя как профессионал!» «Я подумаю», — кинул Коля, вернув сестре телефон. «О чём он мог подумать?» «Да ни о чём. Давайте говорить откровенно. Его мнение касательно этой девчонки не изменилось. Возможно, он смягчится, но это не изменит отношение к ней. Наглая, дерзкая, да ещё и рыжая». Последний аргумент немаловажен. Никто не смел язвить ему. Ни одна живая душа, кроме... «Когда же эта стерва из головы вылетит?» — подумал про себя Коля. «Будем надеяться, что скоро». Только сейчас речь шла не о Миле, мысль о которой промелькнула в голове всего пару секунд. «А...» «Да вы сами знаете, о ком речь. Чего лишний раз напоминать?» Вот и Коля так подумал, когда провожал сестру из квартиры и взял с полки свой телефон. Как он там оказался? Парень не помнил. Как закинул его на заднее сиденье, так и оставил. Или с собой все же прихватил. А какая разница? Сейчас важно не это, а сообщение от продюсера. Мы не можем выпустить этот трек. Сорян. И что за ерунда? Почему? О каком именно треке шла речь, не стоит гадать. Он только один записал по своему желанию и отправил продюсеру на рассмотрение. Вот и ответ пришел. Почему не можете? Тут же спросил коля Не выдержал, сразу же позвонил. Ему ответили через два гудка, а сейчас в трубке молчали, словно на другом конце никого нет. Но это не так. Размеренное дыхание подтверждало обратное. «Это не твой формат. Читай лучше о тёлочках или о тусовках, а не о соплях всяких. И фастфлоу поменьше, сейчас такое мало ценят. Это не сопли, а... Напомнить о стандартах?» Не стоило, и без того всё знал, как свои пять пальцев. В ответ звучала тишина. В голове парня в мгновение ока проскользнул разговор после подписания контракта с лейблом. После слов о том, какую музыку надо выпускать, а какую нет, как нужно одеваться, вести себя с поклонниками, на чем делать акцент, раз он все это помнил, к чему тогда претензии? «Ладно, до связи». Коля не стал выслушивать прощальное наставление, а просто бросил трубку. Снова потянулся за пачкой сигарет и вышел на лоджию. «Кажется, дождь начинается». Маленькие капельки падали прямо на светлую макушку парня, и с маленькими он бы смирился, а вот потом... Вот чёрт! Сигарета промокла, стала непригодной. Знак свыше? Как бы не так. Не верил в них с самого детства. Только в факты, только в реальность. И эта самая реальность сейчас открыла глаза на некоторые вещи.